Вернувшись домой, Рэлих приказался отлать лучшего коня, а сам бегло прошёлся по запасам зелий в кабинете. Что-то взял с собой, а некоторые, не задумываясь, выпил. Тонизирующее зелье прилива магических сил и концентрации сулило ему целый букет побочных симптомов. Смахнув резким движением всё лишнее со стола, он расстелил карты Султивеля и близлежащих земель. Ставить себя на место преступника ему было не впервой. Ум Райлих быстро анализировал увиденное и делал предположения о возможных вариантах развития событий. В том злополучном доме произошло нечто такое, что заставило преступников опуститься до похищения. Возможно, Агата каким-то образом их раскрыла, они запаниковали и случилась драка. Надеется на требование выкупа Райлих не стал. Симона Берт и Гибсоны, скорее всего, думают, что об их проделке больше никто не знает, и попытаются избавиться от случайного свидетеля. Или от его тела. Внутри у Райлиха всё перевернулось. Руки, державшие края карты, затряслись. Показался знакомый чёрный дымок. Приложив немало усилий, Райлих снова сосредоточился. Где можно избавиться от тела вне черты города так, чтобы его как можно дольше не могли найти? Размышлял он, судорожно перебирая варианты. Копать некогда. Мосты через реки встречаются с восточной стороны Солтивеля, но там оживлённое движение, они же не хотят привлекать лишнее внимание. Взгляд Райлих и переместился ниже. К северу от города начиналась болотистая незаселённая местность. Через неё лежал кратчайший путь до Варгаса, но большинство путников предпочитали делать крюк через крупный тракт на востоке. Места же в Опесне, да и шансов встретить всякую нечисть в разы меньше. На болотах же, если Райлиху не изменяла память, даже с дороги съезжать не надо, чтобы избавиться от ненужного груза, так как по бокам местами была непроходимая трясина. Выбрав направление поисков, Райлих не стал больше тратить время на раздумья. Он выскочил из дома. На крыльца его уже ждал Тони с конём. Достав из сумки бутылёк, Райлих зубами вынул пробку, И зажав ноздри животного, заставил его выпить зелье. Почувствовав небывалый прилив сил и мощь, конь начал нетерпеливо пританцовывать на месте. На улице успело похолодать, и отласняющаяся кожа пошёл едва заметный пар. Рэлих взлетел в седло, то не успел отскочить, когда конь, не в силах больше терпеть, встал на дыбы. Одержавшись, Райлих натянул узцы, и животное опрометью понеслось вперёд, выбрасывая из-под копыт мелкий гравий. Вскоре Солтивель остался позади. Молнии Райлих пронёсся мимо поисковой группы магполиции, что организовал лорд Малиган. Райлих гнал коня во весь опор, его не покидало ощущение, что время агата на исходе. Он спешил, но, как ни странно, голова его оставалась ясной. На первой крупной развилке пришлось задержаться. Взмыленный конь тяжело дышал. Отдвление вело на дублирующую дорогу через мелкие деревни. Преступники вполне могли свернуть туда. Подгоняемый страхом за любимую, Райлих не стал полагаться на волю случая. Ему необходимо было действовать наверняка. Использовать магические импульсы для поиска ему доводилось всего пару раз. Первый, чтобы закрепить изученное заклятие, второе Раэлих старался о том случае не вспоминать, но о буре, в которой погибли его родители, было сложно забыть. Вложив в импульсы больше половины своего запаса, он выплеснул магию по двум направлениям. Невидимая человеческому глазу волна разошлась в стороны, постепенно расширяясь подобно вееру. Раэлих не скупился, вливая в заклятие тьму. Если Агата не станет магией ему уже не понадобится. Секунды тянулись мучительно долго. Релик, словно паук, ждал, когда по тонкой энергетической паутине вернётся отголоски заклятия. Первый же сигнал возвестил ему, что выше по главной дороге на Варгас едет повозка с четырьмя людьми. Магические отголоски троих из них не вызывали какого-либо интереса. Слабый маги, потолок которых простейшая бытовая магия, но четвёртый Дар четвертого мага был ему знаком. Он помнил отпечаток силы Агаты и теперь не сомневался. В той повозке находится именно она. Пришпорив коня, Райлих продолжил погоню. На болото быстро опускались сумерки. Густой белый туман стелился по дороге. «Нужно успеть до темноты», — пронеслось у Райлиха в голове. Последнее, чего ему хотелось, это столкнуться с болотными тварями, что вылезали из своих уютных трясин по ночам. Вскоре он увидел вдали мерцающих магических светлячков. Сквозь стук копыт ветер донёс женские крики. По мере приближения вырисовывалась жуткая картина: несколько болотных древней на поле над открытой повозкой пытались утащить её в трясину. они сопротивлялись, но валены сверху скарп разбросала по сторонам. Меньше всего повезло Гиппсону, и его первым стащили с места возничего и уже волокли в гловь болот. "Катя!" крикнул он напоследок, и мутная жижа скрыла его с головой. "Рона, нет!" взревела Тая и попыталась вырваться из огромных лапищ древня. Быстро оценив ситуацию, Райлек понял, что Гипсону уже не помочь, и не стал тратить драгоценное время на попытки вытащить его на поверхность. Райлек достал сотканный из тимы клинок и, не дожидаясь, когда конь полностью остановится, спрыгнул. Древние двухметровые разумные растения напоминали искорёженные ветрами и болезнями деревья. Их кору покрывали мхи, лишайники и грибы. Но древние редко нападали на людей. Почему они взбесились, Райлих не знал, да и не когда было разбираться. Со свистом рассекая воздух, он отрубил клинком одну из толстых веток с крючковатыми пальцами. "Где Агата?" рявкнул Райлих, обращаясь к Кэтте, но уже в следующий миг его взбелес ног. Всё тело пронзила резкая боль, превозмогая её, он встал. Один удар мечом, другой в стороны летели щепки. Древен протяжно застонал, как стон от деревья в лесу во время сильного ветра. "Симона, они забирают Симону!" крикнула Кетти, дрожащей рукой указывая на сестру. "Плевать я на неё хотел. Скажи, где Агата, или она составит компанию твоему муженьку". "Я обещал, Райлих". Симона уже давно прощупала границы дозволенного и хотела захватить всё его существо в сундуке. Заплакала Кетти, с ужасом хватаясь за волосы. Раэлих отправил из пепеляющее заклятие, и болотник, державший Симона, вспыхнул, тут же разлетевшись сотнями алых искр в темноте. Возможно, и ей бы досталось, не будь она вся в болотной жиже. Раэлих обвел взглядом дорогу. В придорожной канаве наполовину в воде лежал огромный сундук, перехваченный сверху цепями. Раэлих кинулся к нему. Его ноги тут же провалились по колено в вязкое месиво. Голыми руками, окутанными тьмой, он разорвал цепи и даже не почувствовал сопротивления металла. С треском оторвав крышку, Рейлих увидел Агату. Её лицо было слишком бледным, а глаза закрыты. Одежда выглядела сухой, а значит, сундук оказался герметичным. «Боги, Агата!» — хрипло произнес он, чувствуя, как горло словно взяли в тиски. Он поднял её на руки и вышел из трясины. Осторожно прижимая Агату к себе, Райлих опустился на мощеную дорогу. Со стороны послышался виск. Последний древень, что до этого пытался утащить лошадей, теперь переключился на сестер. На этот раз Райлиху не нужно было даже управлять смой. Она сама метнулась к древню, обволокла его, вытянула все жизненные соки, и тот превратился в высохшее безжизненное полено. Райлих коснулся холодной щеки Агатую. Он смотрел на нее и чувствовал, как тьма пожирает его изнутри. И Симона Бердской эти ссору, он спас не из благих побуждений. Нет, Райлих планировал заставить их заплатить за страдания своей жены. А тьма тем временем ликовала от предвкушения. «Агата!» — он тихо ее позвал. «Прошу, приди в себя». Её веки остались неподвижными. «Ну уже!» — уже требовательнее произнес он, похлопав её по щеке. И снова ничего. Тьма же нашёптывала ему, что всё тщетно. Его агаты больше нет, как и родителей. Этого оказалось достаточно, чтобы сдерживаемая сила вырвалась наружу. «Печать на груди нестерпимо жгло!» Оказался она охотит вглубь сквозь кожу и кости, не сдавай до самого сердца. Раелиха постил тела гаты на землю и направился к двум женщинам, что плакали и лежали вдруг трогу посреди разбросанных у вас картин и прочей домашней утвари. Рука Раелиха сама достала из воздуха меч тёмный. Он уже занёс руку, но всё ещё не решался нанести удар. Симона и Кэти смотрели на него и не могли даже пошевелиться. Они онемели от страха и неверия, что сейчас для них все закончится.